«Двенадцать. Мне просто нравится так думать». Он долго держался. Она не могла поверить, насколько долго, потому что ее часы забрал он. Через некоторое время он прекратил свой виск. На тот момент он выглядел белым пятнышком над темно-красным пятней рубашки Изот, еще перебирая белыми ручками, словно старался взлететь, а потом он сразу исчез. Она надеялась увидеть еще один взмах руки, который покажется словно перископ, но нет, он исчез. И, видимо, навсегда. Бульк. На самом деле она была разочарована. Позже она снова станет сама собой, наверное, даже лучшей, но сейчас ей хотелось продолжения его страданий. Она хотела, чтобы он умирал от ужаса и не быстро. За Николь и всех других племянниц – которые наверняка были там, перед Николь. Илья тоже теперь племянница. Она подумала, что да, последняя племянница. Та, что бежала так быстро, как только могла. Та, что выжила. Она села рядом с остатками костра и отбросила прочь обожженную деревяшку. Да из нее едва ли было бы хорошее оружие. Наверное, треснуло бы, как угольный карандаш художника при первом же ударе. Солнце приобретало оранжевую окраску разогревая горизонт на западе. В скором времени небосклон запылает огнем. Ей вспомнился Генри, ей вспомнилась Ами. В том направлении больше ничего не было. Но когда-то оно было, что-то такое же прекрасное, как двойная радуга над пляжем. Об этом было приятно знать, приятно помнить. Ей вспомнился отец. Скоро она встанет и поплетется к своему шалашу и позвонит по телефону ему. Но не сейчас, немного спустя. Сейчас было бы хорошо сидеть, вогнавши ступни в песок, обхватив болезненными руками свои страждущие колена. Накатывались волны, не следа ее рваных синих шорт или красной рубашки гольф-пикеринга. Их забрал с собой залив. Он утонул. Она думала, что, скорее всего, ну то, каким образом он вдруг исчез под водой, даже без последнего крика, «Я думаю, что-то схватило его», — сообщила она воздуху, который сгущался вокруг нее, или, может, мне просто нравится так думать, неизвестно почему. «Потому что ты человек, солнышко», — произнес ее отец, — «только потому». И она решила, что так оно и есть, потому что это простейшее объяснение. В фильме ужасов Пикеринг должен был бы появиться вновь, то ли вынырнуть с оревом из прибоя, то ли караулить ее мокрой, как водяной, однако достаточно еще живой, в шкафу ее спальни, когда она вернется домой. Но это был не фильм ужасов, это была ее жизнь, ее собственная маленькая жизнь. Она проживет ее, начиная с долгого похода назад, туда, где стоит домик, и ключ к нему лежит спрятанным под старым безобразным гномом в вылинившей красной шляпе. Она воспользуется ключом, также воспользуется телефоном. Она позвонит своему отцу, потом позвонит по телефону в полицию. Позже, думала она, позвонит и Генри. Она считала, что Генри все еще имеет право знать, что у нее все обстоит благополучно. Хотя не всегда будет иметь его благополучие. Или, подумала она, даже не захочет иметь это благополучие. Над заливом трое пеликанов пролетели низко, чиркая по воде после чего воспарили вверх, поглядывая вниз. Она смотрела на них, затаив дыхание, пока они не достигли точки идеального равновесия в оранжевом воздухе. Ее лицо, к счастью, сама она этого не знала, было как у ребенка, который только что достиг возраста, когда чудесно лазить по деревьям. Три птицы сложили крылья и вместе кинулись вниз. Эмили зааплодировала, хотя у нее и болело распухшее правое запястье, и крикнула «Эй, пеликаны!». Потом она вытерла рукой глаза, откинула волосы, поднялась на ноги и тронула домой.